Вскоре они увидели первое из деревьев долин. Оно росло на внутренней стороне шоссе. Темные ветви и ствол, покрытый толстой неровной корой, проглядывали сквозь рыжеватое вощенное сплетение ядовитого плюща. Отверстия, оставшиеся в коре от выпавших сучьев, таращились на мальчиков. Внизу, в густых зарослях плюща, шуршали ненасытные корни, шевеля подобно ветру вощеные листья над собой. — Перейдем на другую сторону дороги, — сказал Джек в надежде на то, что Ричард не видел дерева. Позади он еще слышал, как толстые гибкие корни пробивали себе путь сквозь заросли плюща. — Это мальчик, здесь мальчик, может быть, особенный мальчик. Руки Ричарда летали от боков к плечам, от плеч к вискам, от висков к волосам. На его щеках новая волна опухолей сложилась в маску из фильма ужасов. Он мог бы играть юного монстра в одном из старых фильмов «Лили Кевинью». Джек увидел, что на руках у Ричарда красные пятна сыпи начали соединяться в большие красные рубцы. «Ты действительно можешь идти, Ричард?» — спросил он. Ричард кивнул. — Конечно, еще некоторое время. Он посмотрел через плечо на другую сторону дороги. — Это было необычное дерево, да? Я никогда не видел деревьев вроде этого, даже в книгах. Это было дерево из долин, не так ли? — Боишь, что да, — сказал Джек. — Это значит, что долины действительно близко, да? — Думаю, что да. «Значит, впереди будут еще такие деревья, да?» «Если ты знаешь ответы, то зачем задавать вопросы?» Спросил Джек. «О, Джейсон, какая глупость!» «Прости, речи Кажется, я надеялся, что ты его не заметишь». «Да, я полагаю, что там нам еще встретятся такие деревья. Просто не надо подходить к ним слишком близко». «В любом случае, там...» вряд ли было точным определением цели их пути. Шоссе под постоянным углом шло вниз, и, казалось, каждая сотня футов уносила их все дальше от света. «Можешь посмотреть мою спину?» — спросил Ричард. «Конечно». Джек снова задрал ему рубашку. Он воздержался от комментариев, но инстинктивно ему захотелось застонать. Спина Ричарда была теперь покрыта открытыми красными язвами, которые, казалось, излучали тепло. «Немного хуже», — сказал Джек. «Мне тоже так показалось. Только немного хуже, а? Только немного». «В скором времени», — подумал Джек, «Ричард будет выглядеть, как чемодан из крокодиловой кожи. Мальчик-аллигатор, сын человека-слона». Впереди два дерева росли вместе, Их бородавчатые стволы переплелись так, что все это скорее напоминало насилие, а не любовь. Когда Джек пристально посмотрел на них, проходя мимо, он увидел черные дыры в коре, открывающиеся подобно ртам, посылающим проклятие. Он был уверен, что слышал скрежет корней в основании сплетенных деревьев. «Мальчик, здесь мальчик, здесь наш мальчик». Хотя была еще только вторая половина дня, воздух был темным, странным образом зернистым, как старая фотография в газете. На внутренней стороне дороги, там, где раньше росла трава, где белел и благоухал душистый горошек, землю покрывали плотным одеялом неизвестные низкорослые растения, не имеющие цветочного аромата, почти без листьев, они напоминали спутанных змей, и слабо пахли соляркой. Внезапно сквозь зернистую пелену тусклым оранжевым огнем засветило солнце. Джеку это напомнило фотографию Гэри, штат Индиана, которую он когда-то видел. Адское пламя, питаемое отравой в черном отравленном небе. Его тянул вперед талисман, уверенно словно гигант, держащий Джека руками за одежду, связующее звено всех возможных миров. Джек был готов взять Ричарда в этот ад и бороться за его жизнь изо всех сил. И Ричард, видимо, заметил эту уверенность в Джеке. Почесывая бока и плечи, он безропотно плелся рядом с ним. «Я сделаю это», — сказал Джек себе, стараясь не замечать, что он просто пытается приободрить себя. «Даже если я должен пройти через десяток разных миров, я сделаю это». трехстах ярдах дальше по дороге уродливые деревья из долин поджидали их, подобно разбойникам. Проходя по другой стороне дороги, Джек взглянул на их свернутые в кольца корни и увидел наполовину занесенной землей маленький белый скелет, когда-то принадлежавший мальчику лет восьми-девяти, все еще одетый в истлевшую черную с зеленым рубашку из шотландки. Джек сглотнул слюну и поспешил вперед, таща за собой Ричарда, как собачку на поводке. Несколько минут спустя Джек Сойер впервые увидел Пойнт Винутия.